Хоть и знаю, что, быть может, навсегда потерял свою любимую, мне надо сделать над собой усилие, чтобы принять благодать, посланную сегодня Богом. Благодать не прибережешь на черный день. Нет такого банка, куда можно положить ее на депозит, чтобы использовать потом, когда снова будешь самим собой в мире. Если немедленно извлечешь из нее доход, она пропадет. Господь знает, что мы художники жизни, и посылает нам то молоток и резец, ваять скульптуры, то кисти и краски, писать картины, то бумагу и ручку, просто писать. Но никогда не смогу использовать резец для картины, а кисть для статуи. И потому, как это не трудно, я должен принимать маленькие благодати, хоть они и кажутся мне проклятиями, ибо я страдаю, а день хорош, сияет солнце и на улице распевают дети. Только так я сумею отрешиться от моего страдания и воссоздать мою жизнь.